Глава четырнадцатая. В понедельник последовала ответная реакция. Люся вернулась в общество, для которого тема Арлингхерста уже была исчерпана, и преподаватели и студентки в течение целого свободного дня успели насытиться разговорами об этой сенсации, и к вечеру говорить больше было не о чем. Все возможные точки зрения были уже многократно изложены. Одна у сам. Деташнаты, в переводе с латинского. Так что в понедельник, когда возобновилась обычная жизнь, это событие отодвинулось на задний план. Верная мисс Мюрисс по-прежнему приносила Люси её завтрак в комнату, поэтому при первом появлении Инес на публике она не присутствовала. Люси увидела всех студенток в сборе только во время ланча, когда привычка вести себя определённым образом сгладила самые грубые шероховатости, и Колич выглядел почти как обычно. У Инес было спокойное лицо. Люси нашла, что присущая ей некоторая отрешённость сменилась выражением совершенной замкнутости. С какими бы чувствами ей не пришлось вести борьбу, сейчас они были опущены в трюм, и люки крепко задраены. Роуз, более чем когда-либо, была похожа на кошку тёти Селии Филадельфии, и Люси очень хотелось выставить её на улицу, чтобы она помяукала. Кроме того, ей очень хотелось узнать, как приняло Роуз неожиданное назначение. Илюша даже решилась спросить об этом мисс Люкс, когда они спускались к планчу. Как выглядела Роуш, когда услышала новость? Как эктоплазм, ответила мисс Люкс. Почему эктоплазм спросил удивлённый Илюша? Самое отвратительное, что я могу придумать. Так что любопытство Люши осталось неудовлетворённым. Мадам упомянул её, что она вчера покинула их, но никто не стал шутить по поводу возможной причины её бегства. Тень показательных выступлений, до которых оставалось всего 4 дня, нависла над всеми. Арнхерст это была вчерашняя сенсация, уже утратившая свежесть. Коледж снова принёсся за работу. Монотоннно в течение жизни между понедельником и пятницей было нарушено только двумя событиями. Первым было то, что мисс Ходж предложила Инес работу в Уичерлейском ортопедическом госпитале, а та отказалась. Тогда это место было предложено и с благодарностью принято от Донналл, у которой камень с души свалился. "Дорогая, как славно", воскликнула Дейкерс. "Теперь я могу продать тебе мой больничный халат, который мне никогда больше не понадобится". И действительно продала И была так счастлива, что у неё в самом конце семестра в кошельке появились деньги, что немедленно стала торговать в рознос остатками своего имущества по всему крылу, и остановилась только тогда, когда Стёрт извечно спросила: "Входят ли булавки в спишек обмундирования?" Вторым событием был приезд Эдварда Эйдриана Акчёра. Это неожиданное происшествие случилось в среду. Вторая половина дня среды была отведена для плавания, и все младшие, те и старших, у кого в это время не было пациентов, прыскались в бассейне. Люси, которая с помощью молитв, расчётов и дикой решимости с трудом могла переплыть бассейн, не принимала участия в этих упражнениях, несмотря на горячие призывы освежиться. В течение полчаса она наблюдала всеобщее веселье, а потом пошла к дому выпить чая. Она шла через холл к лестнице, когда одна из апостолов ей показалась что-то Люкас, но она все еще не очень уверенно различала их, выглянула из двери клиники и попросила. О, мис Пим, пожалуйста, вы не могли бы минутку посидеть на ногах Альберта? Посидеть на ногах Альберта, повторила Люся, не совсем уверенной, что правильно расслышала. Да, или подержать их, но легче посидеть. Дырав временно растянулась, а другого свободного нет. Она вела совершенно потрясённую Люсю в тишину клиники, где студентки, выглядевшие очень непривычно в белых халатах, занимались исправлением физических недостатков своих пациентов. И указала на стол, на котором лицом вниз лежал мальчик лет 11. "Понимаете", сказала девушка и показала Люсе кожаный ремень. "Эта штука вырвалась из гнезда, дырка впереди натягивает слишком туго, а сзади слишком слабо. Может быть, вы просто придержите его ноги минутку, если не хотите пощадить на них?" Элиоси поспешила сказать, что она предпочитает поддержать. Прекрасно. Это мисс Пим, Альберт. Она заменит ремень на сей раз. "Хелло", мисс Пим сказал Альберт, косяся одним глазом. "Ильюкс, если это была она", подхватила мальчика снизу за плечи и рывком подтянул его вперёд, так что только ноги остались на столе. "Теперь мисс Пим" Прижмите руками его лодыжки к доске и держите. С командой Воллаюкас Элюси подчинилась, думая, как на месте будет эта юная решительность в Манчестере. Как тяжёл, оказывается, одиннадцатилетний мальчик, когда стараешься придавить его лодыжки к столу. Элюси перевела взгляд с того, что делала Льюкас, на других студентов, оказавшихся такими незнакомыми и чуждыми в их новом обличии. Будет ли когда-нибудь конец в череду грани этой странной жизни? даже те, кого она Люси хорошо знала, например Стюарт, здесь выглядели иначе. Их движения были более размеренными, а в Тони, с которым они разговаривали с пациентами, звучали звонкие ноты особой искусственной заинтересованности. Не было улыбок, не было болтовни, просто спокойствие госпителя. Немного вперед, хорошо? Сегодня это выглядит гораздо лучше, правда? А теперь попробуем еще раз, и на сегодня все. Полы халатов Хесслет слегка распахнулись. Люси заметила блеск шулка и поняла, что девушка заранее переоделась для урока танцев, потому что перерывы между тем, как она кончит работу со своими пациентами и уроком в гимнастическом зале, не будет. Либо она уже пила чай, либо перехватят чашку ангрут по пути. Пока Люси размышляла о странностях этой жизни, шёлковое платье для танцев под больничными халатами, под окнами проехала машина и остановилась у парадной двери. Очень элегантная, очень дорогая машина, очень длинная, очень блестящая с шофёром за рулём. Теперь так редко можно увидеть машину с шофёром, если только в ней не инвалид, что Люси с интересом смотрела, кто выйдет оттуда. Может быть, мать Бо? Это была именно такая машина, в которой ездят сдворецким. Однако из машины вышел молодожавый. Люси была видна только его спина, человек в костюме, такой, можно встретить в районе между Сент-Джеймс-стрит и Дьюков-Йорк-Степс в период между октбрём и концом июня. Шофёр, костюм. В мозгу Люси пронеслась мысль о члене королевской семьи, но она не смогла вспомнить подходящую персону. Кроме того, члены королевской семьи теперь водили машины сами. Большое спасибо, мисс Пим. Вы нам очень-очень помогли. Скажи спасибо, Альберт. Спасибо, мисс Пим. послушно повторил Альберт, а потом поймав взгляд мисс Пим, подмигнул ей. Люся серьезно подмигнула ему в ответ. В эту минуту, сжимая в руках банку с тальком, которую Фрекен только что наполнила в задней комнате, в комнату ворвалась О Доннелл и возбужденным, свистящим шепотом проговорила: "Подумать только, Эдвард Эйдриан в машине, Эдвард Эйдриан". Ну и что? спросил Остерд, забирая у нее банку. Де что-то слишком долго ходила за тальком. Закрыв за собой дверь клиники, Люси вышла в холл. О Доналд сказала правду. В холле стоял Эдвард Эйдриан, и мисс Люкс тоже сказала правду, потому что Эдвард Эйдриан разглядывал себя в зеркале. На лестнице ей встретилась спускавшаяся вниз мисс Люкс, а потом, повернув на второй марш, Люси увидела, как встретились эти двое. "Хелло, Тедди", прыжнела мисс Люкс без всякого энтузиазма. Кэтрин воскликнул Эйдриан радостный пошёл ей навстречу, как будто собираясь обнять её. Однако её холодно протянутой рука остановила его. Что вы здесь делаете? Только не говорите, что у вас появилась племянница в Лейси. Не грубите, Кэт. Конечно же, я приехал повидать вас. Почему вы не сообщили мне, что вы тут? Почему вы не приехали на мой спектакль? Мы могли бы потом поужинать вместе и поговорить о старых миспин. Проплыл над лестницей спокойный ясный голос мисс Люкс. Не убегайте, я хочу познакомить вас с моим другом. Но Кэтрин услышала Люси, как со слабым протестом проговорил Эдриан. Это знаменитая мисс Пим представила мисс Люкс Люси тоном, означавшим не валяй дурака. И ваша большая поклонница, добавила она, чтобы окончательно решить его возможности сопротивляться. Интересно, подумала Люси, ожидая, пока они подымутся к ней. Понимает ли он, как жестоко она поступает, или его самодовольство слишком велико, чтобы быть уязвленным ее отношением? Когда они все вместе вошли в пустую гостиную, Миспим вдруг вспомнил о пак Стюарт, назвала его утомленным, похожим на линяющего орла, и подумала, что это очень удачное определение. Ой, друзья, она были довольно красивые черты лица, но хотя ему не могло быть многим больше сорока. Может быть, сорок три или сорок четыре. Оно казалось старообразным. Без грима, без парика, лицо выглядело усталым и потрепанным, а темные волосы уже начали редеть. Люси внезапно стало жаль его. У нее в памяти еще очень живо было впечатление от молодости, силы и красоты Рика Кузена Детера, и избалованный успехом известный актер показался ей немного жалким. Адриан вел себя необыкновенно любезно по отношению к Люси. Он все знал о ее книге, он читал все бестселлеры, но одним глазом он все время следил за мисс Люкс, которая проверила, что осталось от чая, заглянула, есть ли заварка в маленьком чайнике, и, явно решив, что достаточно будет просто долить него немного горячей воды, разожгла горелку под большим чайником с водой. Что-то в том, как Адриан постоянно ощущал присутствие Кэтрин Люкс, было загадкой для Люси. Как ей казалось, это не было игрой. Преуспевающий звезда, он мог, конечно, приехать к скромной учительнице женского колледжа, предать себе независимый вид и по актёрскому обыкновению захотеть покрасоваться перед посторонним человеком. Конечно, для неё Люси он играл. Всё его обаяние было пущено в ход, а обаяния было немало. Но всё это чисто рефлекторно. По-настоящему весь его интерес был сосредоточен на холодной, худой женщине, которая сочла, что для него сойдёт и жидкий чай. Не часто случалось, улыбаясь про себя, подумала Люси, чтобы Эдвард Адриан появлялся на пороге, а его не приветствовали звуками труб. Ведь почти двадцать лет с того дня, как этот покоривший сердца Ромео вызвал слезы на глазах критиков, которых тошнило от одного упоминания имени Мантея. Приход и уход Эдриана являлся важным событием. Он был окружён неким ареалом значимости. Люди бросались выполнять его просьбы и мечтали угодить ему. Им у делали подарки и ничего не требовали взамен. Им приносили жертвы и не ждали благодарности. Он был Эдвард Эдриан, и этим всё было сказано. Его портреты высотой в два фута красовались на афишах. Он был национальным достоянием. Однако он приехал сегодня в Лейс, чтобы повидать Кэтрин Люкс и следил за ней глазами преданного пса. Увидеться с Кэтрин, которая сочла, что для него достаточно долить горячей воды в старую заварку. Всё это было очень странно. Надеюсь, ваши гастроли в Ларбора проходят успешно, Тедди, спросила Люкс, скорее просто из вежливости. О да, вполне. Слишком много школьников, но приходится мириться с этим, когда играешь Шекспира. А вы не любите играть для молодежи? – спросила Люся, вспомнив, что молодежь, с которой она совсем недавно беседовала, не выражала особого желания идти смотреть на него. Но «Ну, знаете, это не самая лучшая аудитория в мире. Взрослые предпочтительнее, и потом для них, конечно же, сниженные цены на билеты, что отнюдь не помогает делать сборы. Но мы смотрим на это как на капитало вложение, добавил он, демонстрируя великодушную терпимость. Это будущие зрители, их нужно воспитывать, приучать, куда следует ходить. Лишь и подумала, что если судить по результатам воспитания, оказалось совершенно безуспешным. Молодёжь шла в очередь на несчастное под названием Плывущие барьеры. Нельзя даже сказать, что они не ходили в театр, всё было гораздо проще. Они бежали оттуда. Однако на светском чаепитии совершенно не время было открывать горькие истины. Люси спросила, приедет ли Эйдриан на показательное выступление, что похоже вызвало недовольство у мисс Люкс. Он никогда не слышал о показательных выступлениях, отнесся к этому с огромным жаром. Уже много лет он видит, что все вокруг делает только одно единственное гимнастическое упражнение: засунув пальцы ног под шкаф и удерживая симе, сгибаются и разгибаются в поясе. Танцы? Господи, и танцы будут. Но, ну, конечно, он приедет. Более того, после выступления он приглашает их поехать с ним в театр, а потом они поужинают вместе. Я знаю, Кэтрин терпеть не может театр, но один раз она выдержит. Правда, Кэтрин? В пятницу вечером идет Ричард Третий, так что вам не придется терпеть меня в романтической роли. Это не лучшая пьеса, но постановка замечательная. Хоть мне и не следовало бы так говорить. Ерлык преступника приклеенный к честному человеку. Яркий пример политической пропаганды и крайне глупая пьеса. Каково было мнение Люкс? Идрюн улыбнулся во весь рот как школьник. Согласен, только досидите до конца, и тогда увидите, как отлично можно поужинать в Мидленде в Ларборе, если раздразить несчастного актёра. У них даже есть Йоханисбергер. Йоханисбергер вино из смородины. Лёгкий румянец разлился при этих словах на щеках Люкс. Видите, Я помню, что вы любите Йоханнесбергер, как вы однажды заметили, пахнет цветами, это удалит театральную вонь из ваших ноздрей. Я никогда не говорила, что театр воняет. Он скрипит. Конечно, скрипит. Последние почти 2 сотни лет он всё время старается удержаться на ногах. Знаете, что он мне напоминает? Карету для коронации. Анахроничный хлам, нелепая условность, которая у нас по-прежнему в ходу, потому что мы унаследовали привязанность к ней от предков. Позолоченный реликт. Чайник вскипел, и мисс Люкс налила кипяток в заварку. Предложите мне, спим, что-нибудь поесть, дядя. Тон совсем как у няни подумала Люси, беря остерилки, которую ей протянул Эйдрен, слегка обветрившийся сэндвич. Может быть, именно это и привлекало его. Может быть, это. Ностальгия по миру, где его не считали никем особенным. Долго наслаждаться таким миром он бы, несомненно, не смог, но весьма вероятно, что временами он уставал от того, что его жизнь была похожа на жизнь золотой рыбки в аквариуме, искал отдыха в компании кого-нибудь, для кого он был просто Тедди, который в школьные годы приезжал погостить на каникулах. Люси повернулась к Эдриану, чтобы что-то сказать, и была поражена выражением его лица, когда Кэтрин презрительно отвергла предложенную ей пищу. Улыбка, любовь, зажёгшиеся в этих глазах, могли быть и братскими, но было что-то ещё, не безнадёжность ли? Похоже на то. Во всяком случае, что-то не имеющее никакого отношения к братским чувствам. Очень странно было видеть, что так смотрит великая звезда на некрасивую, раничную преподавательницу теории в Лейси. Люси перевела взгляд на невозмутимую Кэтрин и впервые увидел её такой, какой её видел Эдвард Эдриан. Женщина с задатками Бель Лейда, красавица дурнушка. В школьном мире, в котором она жила, ее манеры хорошо, одеваться, ее простую прическу, отсутствие макияжа воспринимали как должное, а красивую фигуру и гибкую осанку считали само собой разумеющимся. Она была просто умная некрасивая мисс Люкс, а в мире театра она выглядела бы совершенно иначе: большой подвижный рот, высокие скулы с ямками под ними, прямой короткий нос, красивая волна лица. Всё это громко вживало требою грима. С обойденной точки зрения у мисс Люкс было лицо, от которого, по словам мальчишки Рассельного, часы останавливаются. Однако с любой другой точки зрения это лицо могло заставить посетители Айрис перестать есть, если бы во время ланча она вошла туда, соответствующим образом одетая и умело подкрашенная. Сочетание того, что она была бель лейда и знала его очень давно, могло иметь для Эдриона весьма значительную притягательность. Весь остаток времени за чаем мы с Люси были заняты пересмотром своих прошлых представлений. Как только позволили приличия, она удалилась, оставив их тэта-тет, чего Эдриан так явно желал. Тэта-тет, в котором Мис Люкс всеми силами старалась отказаться ему. Он ещё и ещё малявых принять его приглашение на вечер пятницы. Его машина будет ждать к 6 часам, показательное выступление закончится. Ужин в колледже будет лишь спадом напряжения после дня волнений, и пусть в Ричарде III много чепухи, но смотреть спектакль приятно. Это он им обещает и кормят в Мидлендсе, где едщено чудесно, с тех пор, как они переманили шеф-повара от Бона на Довер-стрит. Он и так Давно не видел Кэтрины, даже на половину не наговорился шумнице Мис Пим, которая написала ту замечательную книгу, и кроме того, ему до смерти надоели компании актёров, которые говорят только о театре и о гольфе, и они могли бы поехать просто чтобы доставить ему удовольствие. И ещё много всякого, и всё это с обаянием опытного актёра, искренне желающего, чтобы они сказали да. Кансик и Кансоф договорились, что вечером в пятницу они отправятся вместе в Ларбора, посмотрят Ричарда III, за что будут вознаграждены хорошим ужином, а затем их отвезут на машине домой. Однако Люси, уходя в своё крыло, пребывала в некотором унынии. Она ещё раз оказалась не права в отношении мисс Люкс. Мисс Люкс не была никому не нужной некрасивой женщиной, которая находила утешение в том, что посвятила себя красивой младшей сестре. Мисс Люкс была потенциально очень привлекательной и так мало нуждалась в утешении, что отказывалась принимать его от одного из самых преуспевающих и интересных современных мужчин. Она очень ошибалась относительно мисс Люкс. Как психолог Люся начала подозревать, что была очень хорошей учительницей французского языка.